Не Немёртвый бывший генерал. Том 2. Автор – Некоко. Перевод – Окео. Озвучил – Эурон Приятного прослушивания. Глава 1. Битва в огромном лесу. Город в королевстве Региос – это самый населённый авантюристами город. И причиной тому – является расположенный неподалеку огромный лес заблудших людей. Огромный лес заблудших людей располагается в центре королевства. Еще 200 лет назад, в конце войны восьми государств континента Веремия, он находился на границе. Там встречаются разнообразные монстры и лекарственные травы с множеством разных эффектов. Там покоятся реликвии авантюристов, ходивших туда. И до сих пор многие авантюристы отправляются в лес. Город Балайра – место, предназначенное для авантюристов. Даже налоги в гильдии ниже, чем в других городах. Здесь авантюристы пользуются всеми доступными льготами. Потому это место и превратилось в город авантюристов. Но особое отношение есть и к огромному лесу забудших людей. Потоки маны здесь искажены и магические предметы, указывающие направление, не работают. Потому те, кто недостаточно подготовлены, теряются в лесу и уже никогда не возвращаются. На уставших путников нападают монстры и убивают. Поэтому это место и назвали «огромным лесом заблудших людей». Многие пытались пересечь лес, но никто не преуспел. Всех без исключения убили монстры, вами заводили духи, и они превратились в лесных вайтов. И через этот лес шел бесстрашная одиночка. На мужчине были цельные доспехи, в которых казалось невозможно двигаться. 200 лет назад в войне за объединение восьми стран он был одним из четырех генералов органа Региоса. И звали его Ламбером. За несколько месяцев до конца войны его убил другой генерал. Его друг Гриф, но прошло 200 лет, и он превратился в рыцаря скелета без кусочка плоти. Ламбер возродился в Регеусе, как не мертвый рыцарь, и проходил он через этот лес, потому что это был самый короткий путь между городами Айнзас и Балаера. Во время инцидента с графом Абаком всплыла опасная антиправительственная организация «Систящий демон». Граф был связан с ними. Свистящий демон проводил подрывную деятельность по свержению власти в Региусе, и, как считал Ламбер, обокспонсировал их, выискивая выгоду для себя. Времена сменились, но для Ламбера, который был одним из генералов органа, это было не то, что он мог просто так оставить. Сейчас целью мужчины стали те, кто покушался на мир, построенный его госпожой Аврелией. Бауайра был одним из важных городов королевства. Если приходил внешний враг, то переполненный авантюристами город мог организовать оборону. Здесь был приток денежных средств, потому коммерческий город был очень развит. И раз после происшествия с графом абаком про свистящего демона стало известно, до того как страна предпримет свой ход, они наверняка решили уничтожить важный для страны город и как раз поговаривали, что в Балайере видели подозрительных людей. Даже если это было бессмысленно, туда стекались авантюристы, а значит было полно информации, в том числе и о свистящем демоне. Ламбер путешествовал по землям графа Абака и собирал информацию по стране. На ее основе решил отправиться в Балайеру. Пока Ламбер пробирался через лес, Жухлые листья на земле собрались, создав уродливого монстра, напоминающего человека из грязи. Зеленые глаза на сгнившей физиономии смотрели прямо на мужчину. Это был лесной вальд, которым стал какой-то авантюрист. Отвратительный запах, неприятные звуки, издаваемые созданием, но самое главное – омерзительный внешний вид. Даже у привыкших к трупам авантюристов это создание вызывало приступы тошноты. Но для Ламбера это был лишь низший монстр. Он взмахнул мечом, рассекая врага от груди вверх. Стали разлетаться сломанные кости и гнилая плоть. Тело лесного Вэйта упало. Ламбер уже давно привык к подобным трупам. Во времена войны было полно беспощадных мечников и наплевавших на человечность магов. Были те, кто ради пыток собрал сто тысяч ядовитых насекомых. Вражеских генералов унижали морально, их лишали конечностей и продлевали жизнь белой магии. Кого-то насаживали на пики и как знамя проносили по полю боя. Ламбер привык ко всему этому, поэтому просто огневой труп ему казался даже милым. Появилась нежить. Я добирался неделю и, похоже, уже недалеко от города. Раз появилась нежить, значит где-то поблизости жили люди. Ламбер, вонзая меч в землю, недалеко от Лесного Лайта, когда заметил неподалеку присутствие живого человека. Он взял голову Лайта и выдернул с позвоночником из гнилой плоти. Ламбер обернулся, швыряя голову. Голова Лесного Лайта ударилась о дерево вдалеке, раздался крик. А потом послышался шум, будто тот, кто кричал, завалился. Подобравшись поближе, Ламбер увидел упавшую женщину с поднятыми руками, на ней был прочный плащ, но под ним, кажется, была достаточно легкая одежда. Голова была замотана в зеленый шарф, из-под которого виднелись рыжие-коричневые волосы, а на руках были мешковатые кожаные перчатки и такие же ботинки на ногах, у ног валялась лютня. «Я не собиралась подслушивать, простите. Ваш меч издает такой яркий звук. Вы наверняка видный мечник, или же лучше сказать, слышный?» Женщина открыла закрытые глаза. Цвет зрачков был бледным. «Ты не видишь, изобрела сюда одна?» «Мои уши слышат лучше, чем видят глаза обычных людей. С таким телом мне и приходится жить. Я путешествующий министрель, Албана». Сказала она, нащупала у ног и указала на неё. «Как мне кажется, министрелю нечего делать в лесу с монстрами». «Скажите тоже, лес маны несёт в себе вдохновение. Да и как петь песни про героев, если ничего о монстрах не знаешь? Мы обязаны познать много всего. К тому же, только так можно встретиться с замечательными авантюристами». Шутливо сказала Албана, она попробовала встать, положив руку на голову Вайта, которую кинул Амбера. Нахмурилась и стала вытирать перчатку о ближайшее дерево. «Эх, я-то думала, что вы просили «Ребрый для слепой, иначе бы незрячая сюда даже не всунулась». «Я, Албана, была очарована звуком вашего меча, господин. Разрешите сопровождать вас до города». «Город неподалеку, слегка подозрительно, но я буду признателен за любую информацию». Когда Ламбер разрешил, женщина сразу же повеселела. «А, премного благодарна. Я, Албана, обязательно напишу о вас героическую балладу, господин мечник!» Выдала она, сжала кулак и направила вверх. «Героическую балладу? К сожалению, это не про меня». «Ну что вы, мои глаза, а точнее уши...» в людях разбирается, вы обязательно сделаете что-то великое.